СНУП-АЙДИ ЭНН-101 Слушает снупит за ЭД СНУП-ОБЪЕКТЫ 0 СНУП-ПИЩИКИ 0 Мы уже довольно высоко в горах. Дорога пролегает через альпийские деревушки, очень красивые, будто с открытки, но всю живописность портит небо. Оно не голубое, а угрожающе серое, низкое. На смену мокрому снегу пришли гигантские белые хлопья, дворники микроавтобуса работают на максимальной скорости. Влажный чёрный асфальт превратился в обледенелые серые борозды, по которым шины странно громыхают. По обеим сторонам дороги снегоуборочная машина намела огромные грязные сугробы. Мы будто в тоннеле, стены подступают, стискивают. Я утыкаюсь в телефон, чтобы отвлечься от неприятного чувства, Листаю приложение, возвращаюсь в СНУП. Я удалила его после ухода из компании. СНУП был в прошлом. И мне не хотелось, чтобы Тофер, Ева и другие следили за мной через приложение. Через пару недель не выдержала и установила его вновь. Число пользователей СНУПа недаром перевалило за 100 миллионов. Он затягивает как наркотик. Зато теперь мой аккаунт надежно закрыт. К нему привязан левый электронный адрес, и даже элиот имеющий доступ к данным, не узнает, что это я. У меня нет паранойи. Я не думаю, будто элиот раз в три дня ищет информацию о пользователе лис Оуэнс. Нет, просто я человек непубличный, имею право. Сидящий впереди Тофер обращается ко мне. Вынимаю наушники. «Прости, не расслышала». «Выпить, говорю, хочешь?» Он указывает на открытую бутылку шампанского. «Нет, спасибо», — я качаю головой. «Дело твое». Софер жадно припадает горлышку, меня передергивает. Вытерев губы, он заявляет. «Надеюсь, небо расчистится». «С таким снегопадом на лыжах много не накатаешь». «Разве в снегопад кататься нельзя?» — спрашиваю. Софер смеется, будто я сказала глупость. «В принципе, можно, хотя удовольствия никакого. «Все равно, что бегать под дождем. Ты никогда не каталась на лыжах?» «Нет». «Я замечаю, что жую за усеницу и отдергиваю руку». В голове звучит обеспокоенный мамин голос. «Лиз, пожалуйста, не грызи ногти. Ты же знаешь, папа этого не любит». Чтобы заглушить ее слова, я громко говорю. «По-настоящему нет. Однажды еще в школе нас возили на искусственный лыжный склон, но вряд ли это назовешь катанием». «Тебе понравится», — говорит Тофер с обычной возмутительной уверенностью. Он, естественно, не может знать, понравится мне или нет. Только его заявлением почему-то веришь. Когда Тофер произносит «твои деньги будут в целости и сохранности» или «это шикарная инвестиция» или «больше никто не предложит подобных условий», ты не сомневаешься. Подписываешь чек, открываешь депозит, веряешь в руки Тофера все потому-то он, наверное, и стал тем, кем стал. С накшибательной уверенность. Чёрт. Я в ответ молчу. Впрочем, ответ Туфера не ждёт. Стреляет в меня ослепительной улыбкой, отхлёбывает крюк и отворачивается к водителю. «Мы почти приехали, верно?» «Камон», — переспрашивает француз. Туфер улыбается с преувеличенным терпением, повторяет медленнее. «Почти». «Приехали? Проскю!» — грубовато бросает водитель. «Скоро!» — тихонько перевожу я и сразу об этом жалею. «Не знала, что ты говоришь по-французски, Лис!» — замечает Ева. Обернувшись, она смотрит на меня, улыбается, слова произносит, будто медали раздаёт. «Ты многого обо мне не знаешь, Ева!» — думаю. «Вслух же бормочу! На уровне школьной программы не очень хорошо!» «Ты, оказывается, тёмная лошадка!» — с восхищением говорит Ева. Она хочет мне польстить, но похвала звучит снисходительно, ведь английский — второй язык Евы после нидерландского, а ещё она свободно владеет немецким и итальянским. Не успеваю я ответить, как микроавтобус останавливается, шины скрипят по снегу. Я выглядываю в окно. Вместо ожидаемого шале вижу тёмный вход в заснеженный холм и вывеску «Ле фоникулер де Сент-Антуан». «Горнолыжный подъемник? Уже?» «Удивлена не я одна». Приземистый Карл, юрист Снупа, тоже выглядит озадаченным. Водитель выходит и начинает разгружать чемоданы. «Дальше пешком, что ли?» — не понимает Карл. «Я снегоступа не брал, между прочим». «Мы отдыхаем в Сент-Антуане 2000», — поясняет помощник Тофера. «Ещё в самолёте я выяснила, что помощника зовут Иннига. Он американец, блондин и вообще красавец», отвечает Карлу и заодно обращается ко всем нам. «Это лелак Вокруг разбросано много поселений, некоторые состоят из двух-трёх шале. Наши расположены на высоте 7000 футов, в смысле 2000 метров», поспешно поправляется он, когда Ева поднимает бровь. Туда нет подъездных дорог, и остаток пути нужно преодолевать на фуникулёре. Иннига кивает на дыру в холме. Глаза немного привыкают к темноте, и я различаю внутри турникет, а рядом, в маленькой кабинке, мужчину в форме. Он со скучающим видом рассматривает что-то в телефоне. «Вот билеты на всех», — добавляет Иннига, показывая пачку бумаг. «Выбираемся из микроавтобуса на мягкий снег». Инега раздаёт билеты, мы топчемся на месте, смотрим по сторонам. Я нервно стискиваю в кармане пальцы и чувствую, как хрустят суставы. На часах семь минут пятого, но из-за низких снежных туч небо почти чёрное. Каждый берёт чемодан, водитель замыкает шествие. Ждём в тоннеле. Мне не по себе. Фуникулёр не видим, он где-то наверху, а его приближение возвещает гул внушительного стального троса. «Как поживаешь, лис?» раздается за спиной, и я поворачиваюсь к Рику «Адеми», финансовому директору Снупа. Одно из немногих знакомых лиц, кроме Евы, Тофера и Эллиота. Рик держит под мышкой пустую бутылку из-под шампанского и широко улыбается, выдыхая белое облачко в холодный воздух. «Сто лет не виделись!» Он хлопает меня по плечу тяжелой рукой. «Больно!» Я стараюсь не морщиться. «У меня всё хорошо», — отвечаю. Голос звучит холодно, официально. «Я и рад бы говорить по-другому, да не могу. У меня вечно такой тон, когда я нервничаю. С Риком же я нервничаю всегда. Отчасти из-за его роста. Я вообще не очень хорошо отношусь к мужчинам, особенно к высоким, хотя дело не только в росте. Рик такой элегантный». Гораздо элегантнее Тофера, хотя они оба из одного мира. В прямом смысле. Рик, Тофер и Эллиот познакомились в школе-пансионе. Эллиот уже тогда был гением. Элитный пансион — это вам не моя средняя школа, Кэмсбурн в Кроле. Я для них существо с другой планеты, странное, нелепое, рабочий класс. Я стискиваю пальцы, хрустя суставами, и Рик морщится. Натяното смеется. «Старая добрая лис, по-прежнему хрустишь пальцами?» Я не отвечаю. Он переминается с ноги на ногу, машинально поправляет серебряный роликс на запястье, вглядывается вверх, в направлении ползущего к нам невидимого вагона. «Как поживаешь?» — спрашивает. Я мысленно закатываю глаза. «Ты уже интересовался», — думаю. «Но молчу» учусь поступать так время от времени. Даже весело наблюдать за реакцией людей. Рик резко переводит взгляд на меня, ждет общепринятого ответа «хорошо». Не услышав его, прячет свободную руку в карман. Вид обескураженный. Хорошо. Пусть ждет дальше.